Глава 11. Когда преподаватель попросил вернуться на своё место, специально не стала доходить до ряда до своего и уселась на свободное. Пусть я не сделаю записи, зато просижу весь остаток пары спокойно. Хватило меня минуты на 3. Почти сразу на смену радостным мыслям полезли тревожные: как там Соня? Я же практически бросила её там с ними. Меня запоздало, начала мучить совесть. Повернула голову и посмотрела через плечо. Подруга так и сидела на своём месте, мажор на своём, то есть довольно далеко от неё. А вот его приятель Никита не терял времени, прямо на моих глазах он подался вперёд и начал что-то шептать Соне на ухо, отчего её щёки залились румянцем. Блин, перевела взгляд на мажора, но тут же отвернулась, потому что он пялился, не сводил с меня глаз. Весь остаток лекции этот взгляд жёг затылок. Несмотря на то, что я так сильно ждала окончания пары, как только преподаватель завершил лекцию и все начали подниматься на преглась, что ещё они выдумают? Вдруг не оставят нас в покое и на перемене. К сожалению, выхода нет. Вздохнула и поднялась с места. Парни уже спускались по лестнице. Тут я могла не волноваться, и даже на меня не смотрели, шли мимо, будто меня здесь и нет вовсе. Понадеялась уже, что так и пройдут, но Багров вдруг резко и неожиданно сделал шаг ко мне и снова оказался слишком близко. «В семь. Не забудь», — только и сказал, все так же продолжая смотреть в сторону. Тут же отошел, парни двинулись на выход и через секунду скрылись из вида. Некоторое время ушло на то, чтобы прийти в себя. После этого кинулась к Соне, срочно требовалось обсудить ситуацию. «Они вообще уже», — тут же сказала подруга. «Сонь». Извини, что оставила тебя с ними, но просто забей, Полин, я же видела, как этот мажор нагло себя вёл, тут же перебила она. Правильно сделала, что отсела. Машинально закидывала вещи в рюкзак, а сама раздумывала, как быть. То, что не хочу идти на эту вечеринку, ясно. И не пойду. Только вот что будет, если парень приедет за мной и увидит, что меня нет на месте? Про его осведомленность об адресе даже заикаться не стало, хотя, по идее, первым делом нужно было потребовать, чтобы снял слежку. Но как-то не до этого было. Так неприятна мысль, что он может приехать ко мне, просто ужас, но как же быть? Это их навязчивость убивает. — Кстати, этот Никита тебе что говорил? — спросила у Сони уже при выходе из аудитории. — Да так, ерунду всякую. Не стоит обращать внимания, типа, я ему понравилась и все такое, тоже нахальный. Да не оба. Ты же слышала, что этот Багров мне говорил? Эм, обрывками, очень тихо было. И я в двух словах пересказала ситуацию. Обнаглел. Да. Поль, у тебя же вроде занятия сегодня. Вот именно. Но даже если бы не было, я бы не пошла при любом раскладе. Меня этот Никита, кстати, тоже пригласил, но я отказалась. Не прямо резко, но сказала, что подумаю. Поддержу тебя во всём. Пойду только, если ты пойдёшь. Откуда-то сбоку вдруг вывернула компании из пяти девиц, которых я даже не знала, видела первый раз в жизни. Все вели себя так, будто мы с Соней их лучшие подруги. Ой, ну вы на лекцию? Мы с вами. Привет, как у вас дела? Нам по пути, мы тоже идём во второй корпус. Пришлось заткнуться, знакомиться со всеми и дальше идти в сопровождении. Через несколько шагов к нам присоединились ещё трое. Всё, как предупреждала Маша. После новой процедуры знакомства и обмена формальными любезностями разговоры перешли на обсуждение предстоящей вечеринки. Кто в чём пойдёт, кто на чём и с кем приедет, в моей голове замельцешил ворох новых имён. Девочки так старались показать свою значимость друг перед другом, что нам с Соней оставалось лишь слушать вполухо и улыбаться, точнее мне. Соня слушала, открыв рот и даже ухитрялась вставить свои фразы в этом потоке, поскольку наряжаться очень любила. В ее семье не было особых проблем с финансами, так что она легкомысленно спускала на наряды изрядное количество денег каждый месяц. Почти все карманные расходы. Всю пару я только и делала, что думала о мажоре. Было обидно, что трачу время на такую ерунду и злилась на него. Ему удалось захватить мои мысли. Пусть даже самого его сейчас здесь нет, но от этого не легче, раз я не в состоянии думать ни о чем, кроме дурацких угроз. Даже телефон два раза проверила на наличие сообщений, потому что не хотела, чтобы мажор снова появился на паре. Но сообщения не было. Похоже, он решил оставить меня в покое до вечера. В столовую на большой перемене мы не пошли. Я боялась встречи, Соне тоже не горело желанием лишний раз светиться перед всеми. Вдруг там и Никита будет. При упоминании его имени Сонины глаза как-то подозрительно засветились. Неужели он ей понравился? Да нет, иначе она бы начала трещать про него. В прошлом году, когда влюбилась в Кольку, просто не умолкала, расписывала все его достоинства с моей точки зрения сомнительные. Купили бутербродов в автомате и поели на ходу. Надеила столько, что у меня не войдёт в привычку питаться фастфудом. "Поль, ну что решила?" спросила Соня, когда стояли на остановке и прощались. "Поеду на работу, естественно. Ещё не хватало вылететь из-за него, ты же знаешь, как у нас строго. Машка рискует всё время, а я так не могу." Да, тебе как всегда всё нужно держать под контролем. Точно. Поэтому я приду вовремя и отработаю все занятия как полагается. Кстати, совсем забыла, декан конспект первой лекции до завтра. Сонька, полезно в рюкзак. Ну а что, если он явится к тебе домой? Он ведь знает точный адрес. Автобус задерживался, а потому мы могли продолжать стоять и болтать. Если явится, закинула Сонькину тетрадь в недорого рюкзака и вернулась к разговору. Если явится, ему придётся любоваться на закрытую дверь. Пока сидели на паре, я списалась с мамой и братом. Мама сказала, будет поздно. У них там какой-то банкет, а придётся готовить за двоих, а Мишка собрался к Ваське после школы. Это значит, не раньше 9:00 заявится. А про себя подумала, как будет хорошо, если мажор ещё под клёнами припаркуется и получит дозу адреналина в виде отборных ругательств от бабы Шуры. Отлично, как всё удачно, только пой. А завтра что будет? Вот завтра и буду думать. Всё же мы в стенах универа. Всё, Сонь, пока. Автобус уже тормозил, и я обняла подругу. Давай, до завтра. Полина, я на связи, если что, звони в любое время и по любому поводу. Ага, самой собой. доскочила в открывшуюся дверь и прошла в самый конец салона. Уселась на свободное место, рюкзак бросила на соседнее. Это утром автобус всегда битком забит, а днём приезжает полупустой, можно ехать и наслаждаться. Сейчас приду домой, положу вещи, перекушу, возьму сумку со спортивной формой и поеду в клуб. На повороте посмотрела в окно и взгляд выдернул из потока машин авто моего преследователя. Чёрт. Ещё и это «Как я не учла? Просто вылетела из головы. Если мужчина проводит до дома и останется наблюдать, то сто процентов доложит Багрову, что я куда-то сорвалась, не дождавшись его приезда». «Хорошо, по крайней мере, что мы живем на первом». Доехала до дома и демонстративно направилась к подъезду. Баба Шуры и ее приятельница-пенсионерки собрались в кружок и что-то активно обсуждали. «Здравствуйте!» Громко поздоровалась, проходя мимо них, и радуюсь, что водителю, кстати, надо будет поинтересоваться на досуге его именем. Придётся парковаться под внимательным наблюдением пяти пар глаз. Полиночка, здравствуй, раздался дружный хор. С учёбы, деточка, спросила баба Шура. Я приостановилась на секунду. Да. Какая молодец, и работы. Шеп поступила. Сейчас на работу поедешь? Чуть и развернулась и убедилась, что водитель, несмотря на то, что нацепил на лицо маску праздно наблюдателя за голубями, что копашили всю помойку, внимательно прислушивается к разговору. Нет, Бабшур, сегодня нет. День рождения у знакомых, пригласили. А, -а, -а ну тоже хорошо, правильно, а то всё без отдыха. Да. Вошла в подъезд, преодолела несколько ступенек и открыла дверь. Ух! Только дома могу чувствовать себя в полной безопасности. Словно попадаю сразу в оазис спокойствия и здравого смысла. Бросила рюкзак на стул, вымыла руки, переоделась, посмотрела на часы. Придётся выйти на полчаса раньше, чтобы успеть сделать круг через соседние дворы. Вовнужное время подхватила спортивную сумку и вышла на балкон. Он выходит на противоположный от подъезда в сторону, а балконную дверь можно закрыть на ключ. Если кто-то и решит влезть в квартиру через открытое окно, дальше балкона ему не пробраться, если только стёкла бить. Открыла окно, убедилась, что поблизости никого из прохожих, перекинула ноги и соскочила на землю. Окно прикрыла, чтобы не сильно привлекало внимания. Чуть ли не бегом добралась до тропинки, потом выпрямилась и пошла своим обычным шагом. Добралась до клуба даже раньше, чем планировала. Отлично, главное вовремя. Поздоровалась с девочками на ресепшене и направилась на второй этаж в тренерскую. Клубом я называла заведения для простоты. Правильный спортивный клуб, сеть клубов Jace, одной из самых популярных и дорогих сетей клубов, расположенных по всему городу. Стильный, всё выдержано в жёлто-чёрных тонах, с новым дорогим оборудованием. Членство в клубе стоило круглую сумму и оплачивалось строго на полгода или год, никаких разовых сеансов. А на бесплатное пробное занятие можно было прийти только заручившись рекомендацией кого-то из действующих членов клуба или тренерского состава. Клуб имел два уровня на первом ресепшн договорной отдел медицинский кабинет раздевалка огромный тренажёрный зал и бассейн на втором залы для индивидуальных тренировок и тренировок с группами мне с трудом удалось устроиться именно сюда несмотря на свои грамоты и дипломы всё лето я вела утренние дневные иногда вечерние группы на заменах и ждала как только освободилось вечернее время тут же перевелась туда Пришлось потрудиться, потому что на эти часы всегда много претендентов. Зато теперь могла без проблем совмещать работу и учёбу, чему не уставала радоваться. Потерять работу в таком месте означало крах всех прошлых усилий. Даже не представляла, где сейчас смогу найти что-то лучшее, хотя бы на 2/3 той зарплаты, что платили здесь. Сейчас тренерская была пуста. Переоделась в форму с фирменным логотипом Ещё раз сверилась с расписанием. Первое занятие групповое, в 18:30, будет продолжаться до 20:08, то есть почти полтора часа. Затем перерыв 10 минут и часовое индивидуальное с постоянной клиенткой Лидией Макаровой, женой какого-то бизнесмена. Клуб работал до полуночи. Можно было бы успеть провести ещё пару индивидуальных или одно групповое, но с наступлением осени поток посетителей резко уменьшился, а потом у всех тренеров начали образовываться окна. Мне ещё повезло, что на индивидуальное записали сразу после группового, и не надо зря сидеть лишний час или два. Хотя я бы всё равно нашла, чем заняться. За 10 минут до начала прошла в зал и открыла окна проветрить немного. Полина Аркадьевна, здравствуйте. Воскликнула первая из клиенток, домохозяйка средних лет в ярко-розовом спортивном костюме, завсегдатай клуба. Здравствуйте, Мариночка. А я сегодня пораньше. Отлично, сейчас все соберутся и начнём. Кстати, я хотела с вами посоветоваться насчёт режима питания. Несмотря на то, что я всегда отсылала своих клиенток к профессиональному диетологу, у меня то и дело спрашивали про мой собственный режим. И плевать, что у меня нет диплома, и я младше многих по возрасту, все равно хотели знать мое мнение как тренера. Я была не против поделиться и рассказывала, что знала, всегда добавляя в конце, чтобы обратились к профессионалу. «Да, сейчас уточним все вопросы», — кивнула ей. «Полиночка, добрый вечер!» «Здравствуйте, Наталья!» кивнула одновременно другой постоянной участница тренировок. Пока подтягивались остальные, мы мило болтали. Потом я включила музыку и занятие началось. Время пролетело незаметно. Только когда отпустила уставших, вспотевших, но довольных клиенток, добралась до телефона. Сейчас уже почти 8:00. Он должен был заехать за мной в 7:00, то есть фактически час назад. Проверила сообщения, потом входящие от мажора ничего не поступало. Как хорошо. Возможно, он действительно заезжал за мной, а может, просто пугал. Специально так сказал, чтобы я ждала, нервничала весь день, думала об этом, а сам и не собирался идти со мной ни на какую вечеринку. А завтра скажет что-то типа: "Муромцева, как ты могла подумать, что я пойду с тобой?" Как я сразу не догадалась, иначе бы он просто разорвал телефон. Определённо я права, и он не собирался. А то сознание этого отлегло, так что настроение подскочило на несколько градусов. Как же здорово. И можно было бы не вылезать через балкон, рискуя заработать пару синяков, хотя всё же правильно сделала. Пусть им удаложит, что я весь вечер провела в томнительном ожидании встречи с его персоной. Улыбка просто не сходила с лица. Дверь открылась, за спиной заметила движение. Я отложила телефон и отлепилась от окна. Специально отошла подальше, потому что главное окно открыла для очередного проветривания. Проходите, Лидия Макаровна, сейчас только окно закрою, произнесла громко, чуть ли не пропела. Так радостно было на душе. Закхлопнула в промогу и начала разворачиваться. Как настроение? Сейчас начнём наших трениров. Замерла на месте и уставилась на новошедшего. Улыбка так и застыла на губах, а тело словно свело судорогой. Это не Лидия Макаровна. Матвей стоял, облокатившись о дверной косяк, скрестив руки на груди и смотрел на меня. Прямо здесь. В моём клубе, в моём зале он во взгляде столько злости, что становится страшно, будто бьёт меня сейчас. Он что же? Не поехал на вечеринку, но пришёл сюда? Почему? Зачем? Вообще, кто его пустил? Боже мой, он же не член клуба. И где Лидия Макаровна? Как? Что мой голос задрожал от волнения, сорвался, а он, казалось, наслаждался произведённым эффектом, впитывая волны моего страха. Что ты здесь сделаешь? смогла наконец произнести. Его губы тронула наглая самодовольная усмешка. Привет, мурмцево, протянул он и улыбнулся шире. Только взгляд оставался злым. И несмотря на эту улыбку, словно с рекламы журнала, тон был зловещим и не предвещал ничего хорошего. Холодок пробежал по спине и сконцентрировался внизу живота.